Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Теперь, когда семестр позади, вы, профессор, наверное, здесь не задержитесь, спросил профессор антографии, некто не имеющий отношения к нашей истории после того, как коллеги уселись рядом за праздничный стол в гостеприимном обеденном зале Сент-Джеймс-колледжем. Профессор был молод, фронтоват, и тщательно следил за четкостью своей речи. да кивнул он. Друзья в последнее время частенько приглашали меня поиграть в гольф. Вот я и задумал недельку-полторы провести на восточном побережье, а именно в Бернстолб. Вам, несомненно, этот город знаком. Потренироваться. Завтра же я отправляюсь. О, Паркинс, вмешался другой сосед профессора. Если вы действительно собрались в Бернстоу, я попрошу вас осмотреть место, где была приория ордена тамплиеров. Хочу знать ваше мнение. Не затеет ли там раскопки нынешним летом? Вы догадались, разумеется, что реплику эту вставил человек, интересующийся древностями. Но поскольку его участие в данном рассказе ограничивается описываемой сценой, я не стану обозначать подробнее кто он и что конечно согласился профессор паркинс скажите где эта приория находится и я когда вернусь сообщу все что удастся выяснить на месте могу мы написать если вы дадите мне свой адрес спасибо не затрудняйте себя просто я подумываю обосноваться с семьей поблизости в лонге и мне пришло в голову тамплиерские приории в англии изучены мало Толковых планов зачастую нет, а потому воспользуюсь-ка я случаем и займусь в выходные дни чем-то полезным. Идея такого рода полезной деятельности вызвала у профессора затаенный смешок. Сосед тем временем продолжал. Разваленный, впрочем, на поверхности вряд ли что-то еще осталось. Нужно теперь искать, наверное, на самом берегу. Вы ведь знаете, море там завладело порядочным куском суши. Сверившись с картой, я заключил предположительно, что это примерно в трех четвертях мили от гостиницы «Глобус» на северной окраине. Где вы собираетесь остановиться? Да, собственно говоря, в этом самом «Глобусе». Заказал там номер. Ничего другого было не найти. Похоже, меблированные комнаты на зиму закрываются. В гостинице же единственная более или менее просторная комната рассчитана на две кровати, причем вторую вынести некуда. Зато будет в воле место для работы. Я беру с собой кое-какие книги, чтобы заняться именно досуги Правда, кровать, а тем более две, не украсят мой будущий кабинет. Но с этим неудобством я уж как-нибудь смирюсь, благо терпеть придется недолго. — Так ты, Паркинс, Что ты имеешь против лишней кровати в номере?» С простоватой развязностью вмешался в разговор коллега, сидевший напротив. «Служи-ка, прибереги ее для меня. Я приеду и на пару деньков составлю тебе компанию». Профессор вздрогнул, однако сумел прикрыть свое замешательство любезной улыбкой. «Почему бы нет, Роджерс? Буду очень рад. Но только как бы ты не заскучал, ты ведь в гольф не играешь». — Слава богу, нет, — подтвердил невежа Роджерс. — Видишь ли, я собираюсь часть времени проводить за писаниной, остальное же на поле для гольфа, так что, боюсь, не смогу тебя развлекать. — Ну, не знаю. Не может быть, чтобы в городе не нашлось никого знакомых. ну конечно, если я буду не кстати, так и скажи, Паркинс, я не обижусь. Ты же сам сколько раз нам твердил на правду, не обижаются. — Паркинсу в самом деле были свойственны безукоризненная вежливость и безусловная правдивость. Подозреваю, что мистер Роджерс был прекрасно осведомлен об особенностях его характера и порой этим знанием злоупотреблял. Паркинс ненадолго замолк. В его груди бушевали противоречивые чувства. Затем он промолвил. «Что ж, если уж говорить на чистоту, Роджерс, то я опасаюсь, не окажется ли комната маловато для нас двоих. И еще, прости, ты сам толкаешь меня на откровенность, не пострадает ли моя работа?» Роджерс громко рассмеялся. «Молодчина, Паркинс, я не в обиде, не беспокойся, обещаю не мешать твоей работе. То есть, если ты не хочешь, я, конечно, не приеду, но я подумал, что пригожусь отпугивать привидений» присмотревшись можно было заметить как Роджерс подмигнул своему соседу по столу и даже слегка подпихнул его локтем в бок от внимательного наблюдателя не ускользнуло бы так же что щеки паркинса порозовели прости паркинс зря я это сказал совсем вылетело из головы ты ведь не любишь когда такие темы поминают в суи что ж отозвался паркинс если уж ты об этом упомянул Я не стану скрывать. Да, мне не нравятся легкомысленные разговоры о том, что ты разумеешь под привидениями. Человеку в моем положении, тут Паркинс слегка повысил голос, следует быть осторожным. Ни у кого даже мысли не должно возникнуть, будто я разделяю подобного рода расхожие суеверия. Тебе известно, Роджерс, или должно быть известно, поскольку я как будто никогда не скрывал своих взглядов, «Верно, верно. Никогда не скрывал, старина», — ввернул Роджерс шепотом. «По моему мнению, самая малейшая, даже кажущаяся уступка подобным взглядам, была бы равносильна отречению от всего, что для меня свято. Но, боюсь, мне не удалось привлечь твое внимание». «Твое всецелое внимание!» «Вот что на самом деле было сказано доктором Блимбером». Вставляя это замечание, Роджерс, очевидно, искренне заботился о точности цитирования. «Но, прости, Паркинс, я тебя прервал. Ничего-ничего. Не помню никакого Блимбера. Вероятно, я его уже не застал. Однако моя мысль не нуждается в дальнейших пояснениях. Ты, несомненно, понял, о чем я говорю? Да-да, поспешил заверить Роджерс, конечно. Мы обсудим это подробнее в Бернстоу или где-нибудь еще». Пересказывая приведенный выше диалог, я старался передать впечатление, которое он на меня произвел. В свойственных Паркинсу маленьких слабостях я усматриваю нечто характерное для пожилых тетушек. Абсолютное, увы, отсутствие чувства юмора, но в то же время искренность убеждений и готовность бесстрашно их отстаивать, что, в общем, делало его весьма и весьма достойным человеком не знаю удалось ли мне донести это да до в основу паркинс был именно таков на следующий день паркинс как и надеялся покинул колледж и благополучно прибыл в дэнстоу он был приветливо встречен в гостинице глобус и препровожден в уже упоминавшуюся большую комнату с двумя кроватями где до отхода ко сну успел аккуратнейшим образом разложить свои рабочие материалы на просторном столе Стол с трех сторон окружали окна, обращенные к морю, то есть прямо на море выходило центральное окно, левое же и правое смотрели на берег, первое на север, второе на юг. На юге виднелся городок Бернстоу. На севере домов не было, только взморье под обрывистым берегом. Сразу за окном тянулась неширокая травянистая полоса, усеянная ржавыми корями кабестанами и прочим старьем. Далее следовала широкая тропа и затем пляж. Каково бы ни было прежде расстояние между гостиницей «Глобус» и «Морем», нынче оно составляло не более шестидесяти ярдов. Прочие постояльцы были, разумеется, сплошь игроки в гольф. Некоторых из них стоит описать особо. Прежде всего бросался в глаза, пожалуй, ветеран, глава одного из лондонских клубов, обладатель невероятно зычного голоса и протестантских воззрений самого строгого толка. Последний он обыкновенно обнародовал, побывав на богослужениях. Их отправлял местный викарий, достойный служитель церкви, питавший склонность к пышным ритуалам, каковую из уважение к традициям восточной Англии, старался держать под спудом. На завтра после своего прибытия в Бернстоу профессор Паркинс, Одним из основополагающих свойств его характера было мужество. Большую часть дня посвятил тому, что называл совершенствованием в гольфе. Компанию ему составил упомянутый полковник Уилсон. Сам ли процесс совершенствования был тому виной, или вмешались иные факторы, но ближе к вечеру манера полковника приобрели несколько устрашающий оттенок, так что даже Паркинс поостерегся возвращаться с поля для гольфа в гостиницу с таким попутчиком. Украдкой скользнув взглядом по щетинившимся усам и багровому лицу полковника, он заключил, что самое разумное будет понадеяться на чай и табак, которые, вероятно, приведут его в чувство прежде, нежели партнеры вновь неизбежно сойдутся за обеденным столом сегодня мог бы вернуться домой берегом, — размышлял Паркинс, а заодно, благо еще светло, бросить взгляд на развалины, о которых говорил Дизни. Конечно, их точное местоположение мне неведомо, но где-нибудь я на них донаткнусь. Что и исполнилось, надо сказать, в самом буквальном смысле. Пробираясь от поля для гольфа к взморью, Паркинс споткнулся одновременно о корень дрока и крупный камень и упал. Поднявшись на ноги и оглядевшись, он заметил, что земля вокруг неровная, в небольших углублениях и бугорках. Он потрогал один бугор, другой. Оказалось, они состоят из камней, скрепленных известью и поросших дерном. Совершенно справедливо Паркинс заключил что это и есть приория тамплиеров, которую он обещал осмотреть. Судя по всему, исследователю с лопатой здесь было чем поживиться. От фундамента сохранилась немалая часть, причем у самой поверхности, поэтому изучить общий план будет нетрудно. Паркинсу смутно вспомнилось, что тамплиеры имели привычку строить круглые церкви, и он обратил внимание на соседний ряд холмиков или бугров, расположенных как будто по кругу. Немногие из нас откажут себе в удовольствии предпринять небольшое исследование в области, далекое от их собственных профессиональных интересов. Приятно думать, что при серьезном подходе ты преуспел бы и в этом занятии. Но если в душу нашего профессора и закралось такое низменное желание, Руководствовался он одним — оказать услугу мистеру Дизни. Он тщательно измерил шагами замеченную круглую площадку и занес в записную книжку ее приблизительный размер Потом Паркинс принялся изучать вытянутое возвышение, расположенное к востоку от центра круга, заподозрив, что это основание алтаря. На одном из его концов, а именно северном, Дёрн был сорван, вероятно, каким-нибудь мальчишкой или иными дикарями. Решив, что не мешал бы поискать следы кладки, Паркинс вынул нож и стал отскабливать землю. Его ждало очередное открытие. Ком земли упал внутрь, обнаружилось небольшое углубление. Пытаясь разглядеть, что там в глубине, Паркинс зажигал спичку за спичкой, но их гасил ветер. Однако, расковыривая края ножом, Паркинс смог установить, что углубление в каменной кладке было проделано искусственно. Оно было прямоугольное. Вверх бока и дно не оштукатурены, но гладкие и ровные. Внутри, конечно, было пусто. Хотя нет. Когда Паркинс вытаскивал нож, там что-то звякнуло. Сунув руку в отверстие, он наткнулся на какой-то цилиндрик. Естественно, Паркинс его вынул и в тускнеющем дневном свете убедился, что это тоже вещь рукотворная. Металлическая трубка длиной приблизительно 4 дюйма на вид весьма древняя. К тому времени, когда Паркинс удостоверился, что в странном хранилище больше ничего нет, Было уже слишком поздно и темно, чтобы продолжать исследование. Занятие это оказалось настолько увлекательным, что он решил на завтра посвятить археологии изрядную часть светлого времени суток. Предмет, лежавший теперь в его кармане, наверняка представлял собой хоть какую-то ценность. Прежде чем двинуться к дому, Паркинс обвел прощальным взглядом окружающий торжественный простор. На западе светилось слабым желтым светом поле для гольфа. Небольшая процессия двигалась к зданию клуба. Виднелись приземистая башня Мартелло, огни деревни Олдси. По берегу тянулась бледная лента песка, там и сям пересеченные защитными ряжами из темного дерева. Слабо поблескивало едва различимое море. Дул резкий северный ветер но паркинс повернув в гостиницу подставил ему спину он быстро одолел полосу хрутешей под ногами гальки и зашагал по песчаной полосе вполне удобной если бы каждые несколько ярдов там не попадались ряжие оглянувшись на прощание чтобы прикинуть насколько он удалился от церкви тамплиеров паркинс обнаружил что у него похоже появился попутчик едва видимый незнакомец явно поспешал изо всех сил, чтобы догнать Паркинса, однако его торопливость не давала результата. Я хочу сказать, что движение незнакомца напоминали бег, но расстояние между ним и Паркинсом, судя по всему, не сокращалось. Так, во всяком случае, показалось Паркинсу, рассудившему, что раз он не знает этого человека, было бы глупо останавливаться и его поджидать. При всем том, профессору стало казаться, что спутник на этом одиноком берегу был бы отнюдь не лишним, но только такой, которого бы он сам себе выбрал. Прежде, когда он не достиг еще высот просвещения, ему случалось читать о странных вещах в подобных местах. Это были страшные рассказы, которые не хотелось вспоминать. Тем не менее, Паркинс до самого дома вспоминал их снова и снова в особенности один который захватывал воображение большинства юных читателей и мне явилось во сне что едва христианин сделал шаг другой как завидел в долине чистого который шел по полю ему навстречу а что если подумал он я оглянусь а там на фоне желтого неба маячит черный силуэт с рогами и крыльями И что тогда делать? Остановиться или припустить во все лопатки? Счастье, что это не подобного рода джентльмен, и вроде бы сейчас он не ближе, чем когда я его впервые заметил. Что ж, при такой скорости он не поспеет раньше меня к столу. Но, бог ты мой, до обеда всего четверть часа. Нужно бежать. У Паркинса в самом деле почти не осталось времени, чтобы переодеться. Встретившись за обедом с полковником, он убедился, что в воинственной груди этого господина, насколько такое возможно, вновь воцарился мир, пребывавший с ним и позднее за бриджем. Этой игрой Паркинс владел очень прилично. Приблизительно в полночь удалившись к себе, Паркинс решил, что вечер прошел весьма сносно, и при подобных условиях две, а то и все три недели жизни в глобусе вполне можно выдержать. Особенно, — подумал он, — если я и дальше буду совершенствоваться в гольфе. По дороге в комнату Паркинсу встретился коридорной который остановил его и сказал. — Прошу прощения, сэр, но я тут чистил вашу куртку, и из кармана что-то выпало. Я сунул эту штуку в комод, сэр, в вашей комнате. Это вроде бы дудка, сэр. — Благодарствую, сэр. — А она у вас в комоде, сэр, да, сэр? «Спокойной ночи, сэр!» Это напомнило Паркинсу о нынешней находке. Не без любопытства он стал разглядывать предмет со всех сторон при свете свечи. Вещица, как он теперь увидел, была сделана из бронзы и по всему очень напоминала современный собачий свисток. Собственно, это и было не что иное, как свисток. Паркинс собрался уже поднести его к губам, но увидел, что внутри полно то ли мелкого затвердевшего песка, то ли земли. Вытрясти землю не удалось, пришлось выковырять ее ножом. Со своей всегдашней аккуратностью Паркинс собрал землю на бумажку и подошел к окну, чтобы выбросить. Открыв створку, он убедился, что ночь стоит ясная. Загляделся на морскую гладь и заметил на берегу перед гостиницей какого-то запоздалого путника. Немного удивленный тем, как поздно ложатся жители Бернстоу, он закрыл окно и снова поднес свисток к свету. На бронзе явно просматривались метки. Нет, даже не метки, а буквы. Достаточно было слегка потереть свисток, как проступила глубоко процарапанная в металле надпись, однако профессор, поразмыслив, Вынужден был признать, что находится в положении Валтасара, не способного постичь смысл надписи на стене. Буквы имелись и на передней, и на оборотной стороне свистка. На одной такие — «фла» — «фурбис фле». И на другой — «куисэст исте куивэнит». «Мне это должно бы быть по зубам», — подумал профессор. Но не иначе, как я подзабыл латынь. Пожалуй, не вспомню даже, как по латыни свисток. В длинной надписи как будто ничего сложного нет. Она значит «Кто он? Тот, кто грядет?» Что ж, лучший способ узнать это — вызвать его свистком. Паркинс на пробу дунул и тут же застыл. Извлеченный звук поразил его но поразил приятно. В этом тихом звуке словно слышалась бесконечность. Казалось, он разносится на мили и мили вокруг. Он обладал способностью, присущей многим запахам, рисовать в мозгу картины. Паркинсу явилось на миг очень ясное видение. Бескрайний темный простор ночи, порывы свежего ветра а в середине одинокая фигура. К чему она здесь, он не понял. Может быть, он увидел бы что-нибудь еще, но картину разрушил ветер, внезапно стукнувший в раму окна. Ошеломленный, Паркинс поднял глаза и как раз успел заметить мелькнувшее за темным стеклом белое крыло морской птицы. Звук так зачаровал профессора, что он не мог не дунуть в свисток снова, на сей раз смелее. Свист получился едва ли громче прежнего, причем повтор разрушил иллюзию. Паркинс смутно надеялся увидеть прежнюю картину, но она не вернулась. Ну что же это? Боже правый, пяти минут не прошло, а ветер уже набрал такую силу. Это ураганный порыв. Ну вот, я так и думал. От этой оконной задвижки никакого проку. Ох, ну, конечно, задуло обе свечи. Это-ка еще всю комнату разнесет. Первым делом нужно было закрыть окно. Паркинс долго сражался со створкой. Она напирала так отчаянно, словно в комнату упорно и неудержимо ломился грабитель. Но вдруг сопротивление разом прекратилось. Рама со стуком захлопнулась. Задвижка сама вернулась на место. Оставалось зажечь свечи и посмотреть, насколько пострадала обстановка. Но нет. Разрушений как будто не было, и даже в окне уцелели все стекла. Правда, шум разбудил обитателей дома, по крайней мере, одного из них. Этажом выше послышалось ворчание полковника и топот его необутых ног. Ветер, поднявшийся мгновенно, Улегся далеко не сразу. Он продолжал дуть, завывая под окнами иной раз так горестно, что, как сугубо объективно предположил Паркинс, мог бы нагнать страху на человека с живым воображением. И даже на того, у кого воображения нет вовсе, через четверть часа Паркинс признал и это. Профессор сам не понимал, что мешало ему заснуть, ветер или нервы возбужденные то ли игрой в гольф то ли разысканиями в приории темплиеров так или иначе он долго лежал без сна и уже начал выискивать у себя симптомы всевозможных смертельных болезней признаюсь в подобных обстоятельствах я сам частенько веду себя точно так же считал удары сердца в полной уверенности что вот вот оно остановится перебирал в уме самые мрачные подозрения по поводу своих легких мозга, печени, ясно понимаю что дневной свет рассеет все эти мысли, но покуда не в силах от них избавиться. Паркинса немного утешало сознание, что у него есть товарищ по несчастью. Один из соседей, с какой стороны было трудно определить в темноте, тоже переворачивался с боку на бок. Наконец Паркинс закрыл глаза и вознамерился сделать все, чтобы поскорее заснуть. Но перевозбужденные нервы и тут дали о себе знать, на сей раз по-новому, рисуя образы. Экспертное заключение. Когда человек пытается уснуть, перед его закрытыми глазами возникают образы, зачастую столь малоприятные, что приходится снова размыкать веки, дабы от них отделаться паркинсом в данном случае произошло нечто совсем печальное он обнаружил что представившаяся ему картина застряла у него в сознании то есть когда он открывал глаза она разумеется исчезала но когда он их опять закрывал она рисовалась заново и разворачивалась точно так же как прежде не быстрей и немедленней а увидел он следующее Длинная полоса берега. Галька с песчаной каймой. Поперек, на равных расстояниях, тянутся до самой воды ряжей. Сцена в точности напоминала ту, которую он видел этим вечером, тем более, что какие-либо иные отличительные особенности местности отсутствовали. Освещение было сумрачное, судя по всему, предгрозовое. Дело происходило вечером, на исходе зимы. Сыпал некрупный холодный дождь. На этом унылом фоне не виднелась вначале ни единой живой души, и тут вдали возникло и задергалось черное пятно. Еще мгновение, и стало понятно, что это человек. Он бежал в припрыжку, карабкался на ряже, то и дело тревожно оглядывался. Когда он приблизился, не осталось сомнений в том, Что гонит его даже не тревога, а смертельный страх, хотя лицо бегущего рассмотреть не удавалось. Более того, силы его были на исходе. Человек бежал дальше, все с большим трудом одолевая очередные препятствия. Переберется или нет, подумал Паркинс. Этот как будто чуть выше остальных. Да, человек наполовину перелез, наполовину перемахнул, ряжь, и свалился кулем по другую его сторону, ближе к наблюдателю. Подняться на ноги он, очевидно, не мог, и скорчился под деревянной стенкой, глядя вверх и всей своей позой выражая отчаяние. Никаких признаков неведомой угрозы пока не было видно. Но вот вдалеке замелькала светлая точка. Двигалась она стремительно, но неравномерно и не по прямой. Быстро увеличившись в размере, она превратилась в нечетко обрисованную человеческую фигуру в бесцветном просторном одеянии, летящим по ветру. Приглядевшись к ее движениям, Паркинс ощутил, что ни в коем случае не желает видеть этого человека вблизи. Незнакомец останавливался, воздевал руки, склонялся до самого песка, В этой позе подбегал к воде, возвращался, выпрямлял плечи и со страшной, ошеломляющей скоростью вновь припускал вперед. Наконец преследователь, мечась туда-сюда, почти достиг ряжа, за которым затаился беглец. Кинувшись будто наугад в одну сторону, другую, третью, остановился, выпрямился, воздел руки к небу и прямиком направился к ряжу. В этом месте Паркинс каждый раз понимал, что не способен более, как намеревался, держать глаза закрытыми. Перебрав в уме всевозможные пагубные последствия, как то потерю зрения, перегрузку мозга, злоупотребление куревом и прочее, он смирился с необходимостью зажечь свечу, достать книгу и посвятить ей остаток ночи. Все лучше, чем вновь и вновь. Наблюдать мучительное зрелище, порожденное, несомненно, сегодняшней прогулкой и неприятными мыслями. Чирканье спички и вспыхнувший свет вспугнули, очевидно, каких-то ночных тварей, крыс или кого-то еще, и они с громким шорохом кинулись в рассыпную от кровати. тьфу спичка погасла. Вот незадача. Со второй, однако, дело пошло лучше. Паркинс сумел засветить огонек, раскрыл книгу и изучал ее, пока им не овладел таки сон, на сей раз здоровый. Впервые за всю жизнь ему изменило благоразумие и любовь к порядку, и он забыл загасить свечу. Утром в восемь, когда Паркинса разбудили, огонек все еще мерцал, а на столике высилась некрасивая кучка нагоревшего сала. После завтрака Паркинс сидел у себя, приводя в порядок свой костюм для гольфа. В партнера ему снова достался полковник. Но тут в номер вошла горничная. — Простите, сэр, — начала она, — не желаете ли еще одно одеяло? — Спасибо, — кивнул Паркинс, — неплохо бы. На улице как будто холодает. Вскоре горничная вернулась с одеялом. На какую кровать его положить, сэр? — Что? — «Ах да, вот на эту, на которой я спал!» Паркинс указал на свою кровать. «Хорошо, сэр. Прошу прощения, но вы вроде как на обеих полежали. Утром понадобилось перестелать эту и другую». «В самом деле, бред какой-то. Я ко второй не прикасался, разве что раскладывал какие-то вещички. А что, похоже, что на ней кто-то спал?» «О да, сэр», — подтвердила горничная. Белье все помято и разбросало. Уж простите, сэр, но вид такой, словно там кто-то всю ночь ворочался сбоку на бок. Господи! Никак не думал учинить такой разор, когда распаковывал вещи. Простите, что заставил вас хлопотать. Кстати, в скором времени я ожидаю одного джентльмена из Кембриджа, своего приятеля. Ничего, если он на одну-две ночи здесь остановится и займет свободную постель. «Конечно, сэр. Благодарствую, сэр. Никаких таких хлопот, поверьте, сэр». И горничная удалилась хихикать с товарками. А Паркинс, с твердым намерением усовершенствовать свои навыки, отправился на поле для гольфа. Мне приятно доложить, что с игрой все пошло как надо, и даже полковник, весьма недовольный перспективой еще раз играть с таким партнером, в конце концов оттаял, и сделался болтлив. Его зычный голос разносился далеко окрест, как бас органа в монастырской башне, если воспользоваться поэтическим уподоблением. Ну и разгулялся же на нынче ночь ветер", сказал он. "У меня на родине о таком ветре ходило присловие: его мол кто-то высвистел". Любопытное присловие заметил Паркинс. "А что, в ваших краях до сих пор существует Какое-то суеверие на этот счет? Суеверие это или нет, не знаю. Оно живо не только на Йоркширском берегу, но и по всей Дании и Норвегии. По личному опыту скажу, за толками деревенского люда что передаются из поколения в поколение, почти всегда что-нибудь достоит. Но сейчас ваш драйв. Или как там принято выражаться? предоставляю знатокам Гольфа самостоятельно уснастить повествование подобающими терминами. Когда разговор возобновился, Паркинс, чуть поколебавшись, заметил. «Кстати о том, что вы сейчас сказали, полковник. Думаю, мне следует так говорить. Мои взгляды на этот предмет весьма определенны. Относительно явлений, которые принято называть сверхъестественными...» я придерживаюсь позиции полнейшего неверия. — Как удивился полковник. — Выходит, вы не верите ни в ясновидение, ни в привидение? Вообще ни во что из этого разряда? — Ни во что из этого разряда, — решительно подтвердил Паркинс. — Что ж, в таком случае, сэр, сдается мне, вы ничем не лучше какого-нибудь саддукея. Маркинс собирался ответить, что, по его мнению, саддукеи самые разумные люди из всех, о ком он читал в Ветхом Завете. Однако заколебался, не зная, достаточно ли сведений о них содержится в священной книге, и предпочел отшутиться. Может, вы и правы. Но... Эй, мальчик, мне бы клик... Простите, полковник, одну секунду. Краткая пауза. Что касается высвистывания ветра, сэр, позвольте я расскажу, какая у меня на этот счет теория. Законы, управляющие ветром, не до конца изучены, а рыбаки и прочий подобный народ вообще не имеют о них понятия. Предположим, люди неоднократно видят на берегу в неурочный час какую-нибудь эксцентричную личность или чужака и слышат его свист. Вскоре поднимается ураганный ветер. Человек, умеющий читать в небе приметы или имеющий при себе барометр, мог бы его предсказать. Но у простых обитателей рыбацкой деревушки барометра нет, и приметы им известны немногие, самые приблизительные. Что ж тут удивительного, если они сочтут? что названная эксцентрической личностью и вызвала непогоду, а эта личность, мужского, а может и женского пола, с радостью ухватится за предположение, будто такое в ее силах. Возьмем давешний ветер. Так получилось, что ему предшествовал свист, причем свистел я сам. Я дул в свисток дважды, и ветер словно бы откликался. Если бы кто-нибудь видел меня аудиторию выслушала эту речь несколько рассеянно, а Паркинс, боюсь, перешел на лекторский тон, однако последняя фраза заставила полковника застыть на месте. «Так вы свистнули?» — спросил он. «А что у вас был за свисток?» «Только прежде сыграйте мяч». Последовала Пауна. «Насчет свистка, полковник». Это свисток непростой. Он у меня... Нет, как видно, я оставил его в номере. Собственно, свисток этот я нашел, и не далее, как вчера. Паркинс стал излагать историю своей находки, выслушав которую, полковник проворчал, что на месте Паркинса поостерегся бы пользоваться вещицей, принадлежавшей некогда шайке попистов Их племя такое способно замыслить? что тебе и в голову никогда не придет». От этой темы он плавно перешел к гнусностям Викария, объявившего в прошедшее воскресенье, что на пятницу приходится праздник апостола Фомы, и в одиннадцать часов в церкви состоится служба. Этот и другие подобные примеры склонили полковника к мысли, что Викарий является скрытым папистом, а то и иезуитом и Паркинс, не готовый рассуждать о данных предметах, не стал ему противоречить. Собственно, Паркинс с полковником все утро так хорошо друг с другом ладили, что никто из них не заикнулся о намерении распрощаться после ланч Давно миновал полдень, а игра не останавливалась. Игроки были настолько увлечены, что пока хватало света, не думали ни о чем другом. Только в сумерках Паркинсу вспомнилось, что он собирался продолжить изыскание в тамплиерской приории, но он решил, что спешить ни к чему. Займется этим завтра, а сейчас им с полковником пора домой. Когда приятели огибали угол дома, в полковника на всей скорости врезался какой-то мальчуган, но, как ни странно, не убежал тотчас прочь, а тяжело дыша, приник к его ногам. Полковник начал, разумеется, с укора, но тут же разглядел, что мальчик до полусмерти напуган. На расспрос он сперва не откликался, когда же обрел голос, то по-прежнему, цепляясь за полковника, ударился в рев. Наконец мальчика заставили отпустить полковника, но и тут он не умолк. — Бога ради! Что стряслось? В чем дело? Ты что-то увидел? — наперебой спрашивали Паркинс с полковником. «Я гляжу, а оно мне из окошка как замахает!» — пожаловался мальчуган сквозь слезы. прямо мороз по коже!» «Из какого окошка?» — рявкнул полковник. «Ну уже малец, возьми себя в руки!» «Гостиничного, переднего!» Тут Паркинс собрался было отослать мальчугана домой, но полковник сказал, что так не пойдет. Нужно докопаться до сути. Не дело так пугать детей. И если окажется, что это чья-то шутка, виновник непременно должен быть наказан. Вопрос за вопросом выяснилось следующее. Мальчик вместе с другими детьми играл на траве напротив гостиницы «Глобус». Потом дети стали расходиться по домам, пить чай. Собрался домой и он. Но взглянул случайно на окошко, а там оно махает. Похоже на человека, вроде бы в белом. Лица не видать, только машет рукой, и какое-то оно не такой. Не человек, а черти кто. Комната была освещена? Нет, да мальчик не присматривался. А которое окно? Верхнее или на втором этаже? На втором, большое, с двумя масенькими по бокам. Отлично, мой мальчик, кивнул полковник, получив ответы на еще несколько вопросов. А теперь беги домой. — Это, наверное, кому-то вздумалось тебя попугать. В другой раз поступи, как положено юному англичанину, настоящему храбрецу. Просто возьми, да и швырни в него камнем. Нет, постой, так не надо. Пойди и пожалуйся половому или хозяину, мистеру Симпсону. И да, э, скажи, это я тебе посоветовал так поступить. На лице мальчика выразилось сомнение в том, что мистер Симпсон прислушается к его жалобе, но полковник, словно бы не заметив этого, продолжал. — И вот тебе, шестипенцевик. Нет, гляди-ка, Шиллинг. Так что ступай домой и выкинь это дело из головы. Мальчик рассыпался в благодарностях и был таков, а полковник с Паркинсом остановились перед фасадом глобуса и приступили к осмотру местности. Услышанному описанию соответствовало одно единственное окно. «Ну и ну!» — удивился Паркинс. «Малец явно говорил о моем окне. Не поднимитесь ли ненадолго со мной, полковник Уилсон? Нужно бы выяснить, не забрался ли кто-то в мой номер». В коридоре Паркинс подергал дверь. Потом стал шарить у себя в кармане. «История серьезнее, чем я думал». — проговорил он, наконец. — Помнится, утром перед уходом я запер дверь на ключ. Она и теперь заперта, и более того, ключ у меня в кармане. Паркинс продемонстрировал полковнику ключ. — Так вот, если слуги усвоили себе привычку заходить в комнату, когда постоялец отлучиться то это, скажу я вам, этого я никак не одобряю. Понимая, что в заключении фразы получилось слабоватым, он занялся дверью, которая в самом деле оказалась запертой, а затем принялся зажигать свечи. — Да нет, — заключил он, — когда в комнате стало светло. — Все вроде бы в порядке. — За исключением вашей кровати, — вернул полковник. — Прошу прощения, это не моя кровать. Я пользуюсь другой. Но вид в самом деле такой, словно кто-то нарочно ее разворошил. И правда, постельное белье было дичайшим образом смято, скручено и свалено в кучу. Паркинс задумался. — Не иначе дело вот в чем, — заговорил он наконец. — Я устроил тут беспорядок вчера вечером, когда распаковывал вещи, и постель до сих пор не прибрали. Может, кто-то из персонала за этим и явился? Его-то и видел в окне мальчуган, но поспешил на вызов и запер за собой дверь. — Да, думаю, так оно и было. — Что ж, позвоните в колокольчик и спросите, — предложил полковник, и его слова показались Паркинсу весьма разумными. Пришла горничная. Суть ее объяснения сводилась к тому, что утром, когда джентльмен был у себя, она заправила постель и с тех пор в номер не заходила. Нет запасного ключа, у нее нет. Все ключи у мистера Симпсона. Кто может рассказать джентльмену про посетителя, так это он? Загадка осталась загадкой. Обследование комнаты показало, что ценных предметов никто не касался, а равно и мелочей. Паркинс хорошо помнил, где что лежало перед его уходом. Мистер и миссис Симпсон дружно заверили, что ни один из них в этот день не давал никому дубликата ключей. Паркинс не относился к людям, склонным подозревать всех и каждого в нечестности. О поведении хозяев гостиницы и горничной говорила об их полной невиновности. Скорее уж, думалось профессору, солгал мальчуган, зачем-то рассказавший полковнику небылицу. Надо сказать, за обедом и весь вечер... Полковник был необычно молчалив и задумчив. Пожелав Паркинсу доброй ночи, он потихоньку буркнул. — Если ночью я вам понадоблюсь, вы знаете, где я. «Да — Да-да, полковник Уилсон, спасибо, знаю. Но очень надеюсь, что мне не придется вас беспокоить. — Кстати, — добавил Паркинс, — я ведь не показывал вам тот старинный свисток. — Ну да, не показывал. Вот он. Полковник стал с опаской рассматривать свисток при свете свечи. — Вы разобрали надпись, — спросил Паркинс, когда полковник вернул свисток. — Нет, слишком темно. — А что вы собираетесь с ним делать? — Когда вернусь в Кембридж, покажу кому-нибудь из археологов, послушаю, что скажут. Если он представляет собой ценность, подарю одному из кембриджских музеев. Полковник хмыкнул. — Что ж, может, вы и правы. Знаю только, что я на вашем месте зашвырнул бы эту штуковину подальше в море. Уговаривать вас, конечно, бесполезно. Вы из тех, кто учится только на своих ошибках. Надеюсь, урок будет усвоен. А пока пожелаю вам доброй ночи. Проговорив это у подножия лестницы, он не стал дожидаться ответа Паркинса и пошел наверх. Вскоре оба вернулись в свои номера по какой-то досадной случайности на окне в комнате профессора не оказалось ни штор, ни занавесок. Прошлой ночью он этим не особенно озаботился, но теперь все указывало на то, что яркая луна станет светить прямо в постель и не исключено помешает ему спать. Паркинс был немало раздосадован, однако завидной изобретательностью умудрился соорудить из дорожного пледа булавок, трости и зонтика подобие заслона, который, если не развалится, должен был полностью затенить кровать. Вскоре Паркинс уютно устроился в постели. Зачитав из солидного тома кусок достаточно большой, чтобы веки начали смыкаться, он обвел сонным взглядом комнату, задул свечу и откинулся на подушку час или чуть более Паркинс спал глубоким сном затем испуганно встрепенулся от внезапного грохота он тут же понял что случилось остроумно сконструированная ширма просела и яркие серебристые лучи светили ему прямо в лицо это было непереносимо встать и починить конструкцию а если не вставать удастся ли тогда заснуть Несколько минут Паркинс размышлял, потом рывком повернулся, широко раскрыл глаза и стал настороженно слушать. В пустой постели у противоположной стены что-то шевелилось. Завтра нужно попросить, чтобы ее убрали. Там водится не то крысы, не то еще кто-то. Но вот затихли. Нет, завозились снова. Кровать скрипела и ходила ходуном да подсел ли рысам такое устроить могу себе представить как был и испуган профессор три десятка лет назад я и сам видел что то подобное во сне однако вам пожалуй не вообразить какой ужас испытываешь когда из постели где никого не должно быть внезапно кто то встает паркинс тут же спрыгнул с кровати и метнулся к окну, чтобы вооружиться единственным доступным средством защиты — тростью, которая подпирала оконную ширму. Оказалось, что ничего хуже он придумать не мог. Обитатель пустой кровати внезапным плавным движением соскользнул с нее и, растопырив руки, занял позицию между двумя кроватями, заслонив собой дверь. Паркинс, не зная, что предпринять, растерянно выпучил глаза. Мысль о том, чтобы проскочить мимо незваного гостя в дверь, внушала ему непреодолимый ужас. Сам не зная почему, он скорее решился бы выпрыгнуть в окно, чем коснуться этого существа, или допустить, чтобы оно его коснулось. Гость стоял в полосе глубокой тени, и лица его было не видно. Но вот он, как-то сгорбившись, задвигался, И профессор с ужасом, но и некоторым облегчением понял, что гость слеп. Его закутанные во что-то руки наугад шарили в воздухе. Повернувшись в другую сторону, незнакомец внезапно обнаружил кровать, откуда только что встал, склонился над ней, и так яростно ощупал подушки, что наблюдавшего за ним с головы до пят Паркинса пробрала дрожь. Спустя мгновение гость убедился, что кровать пуста, и отступил на светлое место лицом к окну, впервые дав возможность себя разглядеть. Паркинс очень не любит, когда его об этом спрашивают, но однажды в моем присутствии он все же описал тот случай. Как я понял, больше всего ему запомнилось лицо. Невыразимо, запредельно жуткое лицо, из смятого полотна. Что он прочел на этом лице, он не смог бы или не захотел рассказать. Ясно одно. От испуга он едва не лишился рассудка. Однако времени для долгих наблюдений у паркинса не оставалось. С чудовищным проворством гость отскочил от кровати в середину комнаты. Поворачиваясь из стороны в сторону и размахивая руками, Он мазнул Паркинса по лицу краем своего бесформенного одеяния. Прекрасно сознавая, что шуметь опасно, профессор не смог сдержать возгласа отвращения и тем себя выдал. Преследователь тут же подскочил к нему. С истошными воплями Паркинс отпрянул к открытому окну и отклонился назад, отводя лицо, к которому вплотную придвинулось полотняная рожа и в эту едва ли не последнюю секунду как вы наверное уже догадались явилось спасение в комнату ворвался полковник которому предстала страшная сцена у окна когда он туда подоспел гость уже исчез паркинс рухнул без сознания рядом с ним на полу высилась беспорядочная куча постельного белья Полковник Уилсон не стал задавать вопросов, а позаботился о том, чтобы не пускать в комнату посторонних и уложить Паркинса в постель. Сам он, закутавшись в плед, провел остаток ночи на свободной кровати. На завтра с утра пораньше явился Роджерс и был встречен с немалой радостью, чего, конечно, не случилось бы, явись он на день раньше. Все трое долго совещались в комнате профессора. В конце концов полковник вышел за порог гостиницы, держа двумя пальцами какой-то небольшой предмет, который он с поистине геркулесовой мощью закинул далеко в море. Чуть позже с заднего двора глобуса потянуло гарию Для персонала и постояльцев гостиницы было состряпано на скорую руку объяснение, какое, я, признаться, теперь не вспомню. Так или иначе, ничья репутация не пострадала. Профессор не прослыл жертвой белой горячки, а гостиницы не присвоили клеймо «Дома с привидениями». О том, что случилось бы с Паркинсом, если бы не вмешательство полковника, долго раздумывать не приходится. Он либо выпал бы из окна, либо лишился рассудка. Не столь очевидно другое. Могло ли существо явившееся на свист, причинить какой-нибудь вред, кроме испуга. В нем как будто не было ничего материального, кроме постельного белья, из которого оно спроворило себе тело. Полковник, которому вспомнился весьма похожий случай в Индии, высказал мнение, что дай Паркинс противнику отпор, тот едва ли смог бы что-нибудь с ним сделать, потому что умел только пугать. Вся эта история, заключил он, только подтвердила его мнение относительно римско-католической церкви. Рассказ мой почти закончен. Добавлю к нему только одно. Как вы, наверное, догадываетесь, взгляды профессора на некоторые предметы уже не столь категоричны, как прежде. Происшедшее сказалось и на его нервах. Он до сих пор не может спокойно наблюдать, висящий на двери диаконский стихарь, и надолго лишается сна, если ему зимним вечером случится увидеть в поле пугало.